Глава 25 Хантер. «Рыба, ну-ка поддай жару!» кричал именинник разрумянившемуся рыбакову, размачивая в ведре душистые березовые веники. Парень плеснул воды из скатки на раскаленные камни и резво отпрыгнул в сторону от поваливших клубов пара. «Эх, хорошо!» выдохнул Кириллов в смешной шапке из войлока, примостившись на второй ступеньке рядом с жуком Стасом и Саней Иващенко. «Данил, может, харе! кент так к русской бане привыкший, как бы не сварился», переживал краснокожий Васечкин, который переносил жару хуже остальных и сидел в самом низу. Но стойко держался, чтобы не отбиваться от команды. Растянувшись ногишом на верхних полках друг напротив друга, мы с Алексом лишь переглянулись и усмехнулись. Больно искренней была хитрая рыжая морда Васечкина. «Спасибо за заботу, но я в норме. Продолжаем процедуру», — подал голос, расстроив тем самым моего защитника. «Сейчас мы твои американские косточки пропарим, как положено, чтобы Россия вспоминалась теплом». С этими словами два горячих веника принялись резво хлистать по спине и ягодицам, щекоча и обжигая кожу. Но ощущения были скорее приятными, чем болезненными или какими-то невыносимыми, хотя Данила старался, что есть сил. «Ну и как тебе баня?» Первым делом поинтересовалась Надя, когда я вынырнул из бассейна прямиком у ее стройных ног. «Как-то мы проводили операцию по захвату на планете Вархида. Так вот, там такая высокая влажность и температура считались прекрасными погодными условиями», улыбнулся я своей любимой, переживая лишь по поводу того, понравится ли ей обручальное кольцо, которое помогла выбрать Хоуп. Для меня стало открытием, что на Земле, прежде чем скрепить союз, положено подарить своей избраннице украшение, символизирующее мои серьезные намерения. Сам бы я до такого никогда не догадался, и понятия не имел об ожиданиях, которые были у Нади. Спасибо, Букмус, она охотно согласилась просветить в данном вопросе и определиться с размером колечка». «Вы сегодня какой-то загадочный, мистер Кент», заметила моя красавица, внимательно изучая меня проницательным взглядом, пока я располагался на соседнем шезлонге у бассейна. «Признайся, Хант, ты что-то от меня скрываешь?» «Поверь, ничего такого, что тебе бы не понравилось», произнес я, не отрывая теплого взгляда от своей избранной, В маленьком черном платье, идеально сидящем на ее фигуре. Наберись терпения, всему свое время. Надя улыбнулась в ответ и больше не задавала неудобных вопросов. Ее доверие поражало и вызывало волну благодарности в моей душе. Никогда прежде я не чувствовал такой уверенности в своих силах, как сейчас, рядом с этой девушкой, ради которой хотелось доставать звезды с неба. Вокруг все шумели и веселились. Вечеринка в самом разгаре. У родителей Данилы был большой и уютный дом. Кто-то оккупировал просторную гостиную, расположившись внутри, кто-то жарил шашлыки. Красивые девчонки пили коктейли и танцевали у бассейна, пока распаренные парни по одному выползали из банного комплекса. Я же пытался быть как все. Старался улыбаться и шутить. Никто не должен догадаться о том, что я успел провернуть. Эндрю вышел на связь еще прошлым вечером. Сбросил координаты колыбели и место встречи в Лос-Анджелесе, куда я тайком от Нади и Хоуп отправился той же ночью через телепорт. У Дока все оказалось схвачено. Нас ждал небольшой частный самолет и приличные запасы взрывчатки. Оставалось только добраться до места, проникнуть в пещеры и установить в нужных местах сюрприз. Насколько выставлять таймер, поинтересовался Эндрю, когда все работы были завершены. Хотелось сказать... «Давай сделаем это прямо сейчас!» Настолько жуткими были эти пещеры, где повсюду с потолков свисали склизкие, полупрозрачные водянистые мешочки со спящими уродцами внутри. Сейчас без имитатора у них прекрасно проглядывались и щупальца, и перламутровая кожа, и характерные хищные глаза. «Дождемся прихода их мамочки», — немного поразмыслив, ответил я. «Ева уже напичкала свою маленькую армию чем только могла, чтобы лишить этих существ и крупицы человечности, а еще с радостью приносила жертвы, подпитывая эмбрионы человеческой энергией», о чем с грустью признался Док. «Таким, как они, никогда не стать вегетарианцами!» «Если где-то внутри просыпалась жалость к еще не родившимся гуманоидам, то ее тут же перекрывал здравый расчет. Сколько людей каждый из них в итоге погубит!» «В полночь Ева и ее люди будут здесь. К часу мы управимся с сводом усовершенствованного имитатора, и только тогда я смогу незаметно отойти к выходу», — принялся рассуждать док. «Ставлю на час пятнадцать». «А если что-то пойдет не так, и ты не успеешь выйти?» «Я успею. А если нет?» «Тогда обещай, что позаботишься о Стефане. с грустью в глазах ответил мужчина. «Главное, чтобы отсюда не вышла Ева и кто-то из этих мутантов после ввода имитатора». Я виноват перед человечеством за то, что работал на такую, как она, и готов понести наказание. По поводу Стефани можешь не беспокоиться, но я хочу помочь тебе выбраться до взрыва. Ты же знаешь, с какой скоростью я могу передвигаться. Если сегодня за тобой не было хвоста, еще не значит, что его не будет в день взрыва. «Один неверный шаг, один предатель, о котором мы не догадываемся, и все напрасно!» Док положил руку на мое плечо и тяжело вздохнул. «Мы не можем рисковать. Я справлюсь сам. Ты и так сделал для меня слишком много, поставив на ноги Стефани. Оставайся в Москве и будь счастлив, Хант. Ты как никто этого заслуживаешь». «Будь счастлив!» – так и звучали в голове слова Дока, когда ребята потащили нас с Надей за стол. В шумном помещении звенели наполненные бокалы и шутливые тосты с многочисленными пожеланиями в честь именинника. Рядом с Алексом расположились хорошенькие близняшки – Даша и Маша. А парень, кажется, был даже рад вниманию с их стороны отвечая неотразимой улыбкой и ненавязчивым ухаживанием. За воцарившимся весельем иногда я ловил тоскливые взгляды, преисполненные сожаления, которые он украдкой бросал на Надю в те моменты, когда никто не должен был этого видеть. Только Надя все равно замечала, словно чувствовала его физически, И всякий раз стыдливо опускала голову, извиняясь тем самым за свой выбор. Я ничего не говорил. Ни ей, ни ему. Да и что тут скажешь? Время лечит любые раны, а шторм еще обязательно встретит свое счастье, предназначенное ему судьбой, точно так же, как я встретил свое. На стол подали шашлык, и Алекс одним из первых потянулся к нему, чтобы наполнить тарелки своих новых подружек. Несмотря на внешнее сходство, благоволил он именно Даша, стараясь держаться к ней ближе и даже заметно теряясь, когда девушка обращалась к шторму своим волшебным завораживающим голосом, напоминающим перезвон колокольчиков. Вот она снова к нему наклонилась. И что-то прошептала, прежде чем выйти из-за стола. Спустя несколько минут в неизвестном направлении, но с загадочной улыбкой удалился и сам Алекс. «Как думаешь, стоит рассказать ему о фиолетовых антенках-локаторах, которые я вижу на головах близняшек?» Тихонько усмехнулась Надя. «А это что-то изменит?» «Я любил бы тебя и с рожками», — ответил, не раздумывая, и поднялся в полный рост, отодвинув стул, чтобы увести Надю за собой. Бархатистая коробочка с обручальным колечком в кармане моих брюк никак не давала покоя. И, кажется, начала прожигать кожу от нетерпения услышать заветное «да». Изначально я планировал сделать предложение на крыше ее дома, где ночью было очень романтично. Но сейчас осознал, что еще пару часов в ожидании просто не вынесу. Да и Надя стала что-то замечать и поглядывать на меня все более подозрительно. «Куда мы идем?» – удивилась моя без двух минут официальная невеста. В одно очень красивое и уединенное место тепло улыбнулся я, и глаза девушки радостно просияли в ответ. Обогнув дом, огляделся. Когда убедился, что никого поблизости нет, подхватил избранную на руки и одним прыжком поднял ее на просторную открытую террасу на третьем этаже под самой крышей. Ух ты! А приземление оказалось мягче, чем я ожидала. Удивилась Надя, опустив ноги на пол, но все еще не размыкая кольца рук на моей шее. «Только это закрытая часть дома, и гостям сюда вход воспрещен», — шепотом напомнила моя законопослушная девочка, словно мы какие-нибудь грабители. «Не волнуйся». «Мы ненадолго и по очень важному делу», — заверил свою скромницу, подкрепив слова нежным, но убедительным поцелуем. Из-за тучи выглянула полная луна, осветив мягким холодным сиянием пространство вокруг. И Надя довольно улыбнулась, рассматривая место, в котором мы оказались. На ветру волнами развивались полупрозрачные шторы, закрывающие часть террасы. Вдоль стены стояла темная кованая мебель с белыми мягкими подушками, так и приглашающими на них присесть. Маленький аккуратный столик с декоративными ножками располагался по центру, а вьюнок с ароматными белыми цветами оплетал одну из стен. А здесь красиво!» Все так же шепотом произнесла девушка, разомкнув руки, и теперь ее ладошки расположились на моей груди. «Когда ты рядом, я вижу только тебя», — честно озвучил свои мысли, а после, не теряя времени, встал перед Надей на одно колено и открыл перед ней коробочку с колечком. «Мое сердце давно принадлежит тебе» как и моя жизнь. Надежда Вяземцева с земли. Согласишься стать моей супругой и разделить со мной то время, что нам отмерено судьбой? Не знаю, чего я ожидал после увлеченных рассказов Хоу о земных традициях, о том, что каждая девочка мечтает дождаться своего принца, который однажды встанет перед ней в эту самую позу с предложением руки и сердца. Только сейчас глаза Нади удивленно округлились, переводя взгляд с кольца на мое лицо. В следующую секунду она растерялась, потеряв дар речи, а по щекам побежали непрошенные слезы. Что-то не так решил уточнить на тот случай, если Хоуп меня разыграла своими советами. Хорошо б белого коня с музыкантами не притащил. А ведь я подумывал и об этом. Хант, ты необыкновенный». Ее лица коснулась улыбка, но слезы не останавливались. А еще Надя сама медленно опустилась на колени рядом со мной. «Все так неожиданно. Да, это традиция. Но мне неудобно, когда ты стоишь передо мной на коленях». «Почему ты плачешь? Тебе не понравилось кольцо?» Взволнованный до смятения, я вложил коробочку в ее ладони и принялся вытирать слезы с любимого лица, нежно касаясь кончиками пальцев и все больше убеждаясь в том, что в чем-то все-таки ошибся и сделал не так. — ну прекрасно, — призналась Надя, робко улыбнувшись. — И те слова, что ты сказал... Я еще никогда не была так счастлива. Только сейчас я смог сделать глубокий вдох, поймав себя на том, что все это время, оглушенный стуком собственного сердца, не дышал вовсе. Руки скользнули в шелковистые волосы на затылке, и я притянул девушку к себе, пока наши головы не соприкоснулись лбами. «Бог с ним, с этим кольцом!» «Она счастлива! Разве что-то может быть важнее?» «А, да, нужен ответ на предложение, а Надя его так и не дала!» «Так ты согласна выйти за меня замуж?» Решил повторить вопрос. Внезапно, в комнате, с которой нас разделяли прозрачные двери и шторы, загорелся приглушенный свет. Надя вздрогнула, но напрасно. Еще одни нарушители, которые находились за стеной, были так увлечены собой, что нас на темной террасе не замечали вовсе. Тем более мы по-прежнему стояли на коленях. «Разве это правильно? Хоть меня и тянет к тебе, как магнитом, мы совсем не знаем друг друга», прозвенел колокольчиками знакомый голосок одной из близняшек. «Вот именно!» «Магнитом?» «Удивительно, но я с первого взгляда чувствую то же самое», произнес Шторм, в перерывах одаривая девушку страстными поцелуями. «Отбрось сомнения, детка, это судьба. Только подумай, Земле четыре с половиной миллиарда лет, а тебе повезло родиться и жить в одно время со мной». Надя прыснула от смеха, старательно сдерживая звук, чтобы не привлекать внимания. «Узнаю прежнего Алекса», — прошептала она, не отводя сияющих глаз от моего лица. «Как думаешь, у них все серьезно?» «Да», — не задумываясь, ответила избранная, в очередной раз меня удивив. «Неужели так верит в благие намерения Шторма? А может, все еще к нему неравнодушно?» «Я согласна, Хант. Это ответ на твой предыдущий вопрос». «Теперь и я расплылся в улыбке, мигом отбросив все сомнения. Разве могло быть иначе? Мы половинки одного целого, я без тебя и жизни не представляю». На безымянном пальчике Нади тут же оказалось обручальное колечко, и наши губы встретились в поцелуе, не желая расставаться. Только незамеченными уйти с террасы нам так и не удалось. В порыве страсти мы опрокинули пару увесистых стульев, а еще каким-то образом включили свет, и по периметру зажглись разноцветные мигающие фонарики. Первыми на грохоты светопредставления прибежали Алекс с Дашей, а за ними и Данила с ребятами. На вопрос: "Что вы здесь делаете?" Наде пришлось продемонстрировать руку с обручальным кольцом, от чего все девчонки радостно визжали и поздравляли, а парни двусмысленно улыбаясь хлопали по плечу. А где свадьба будет? Здесь или в Вашингтоне? Не сдерживая любопытства, в своей привычной манере уже за столом поинтересовался Васечкин. «С местом проведения мы еще не определились, но точно где-то на этой планете. На полном серьезе выдал я, вызвав очередную волну раскатистого смеха. И очень хотел бы, чтобы вся команда почтила это событие своим присутствием». Ребята на радостях принялись наполнять бокалы и поздравлять нас с Надей с помолвкой. А я смотрел на них и понимал, что не хочу расставаться. Каждый стал мне по-своему близок и дорог, как один из младших братьев. Совсем скоро это задание закончится, и ММК легко может дать новое, отправив неизвестно куда или прежнее руководство на Эрабиусе потребует немедленного возвращения, о котором я так мечтал. Вот только мечты имеют свойство меняться. И сейчас все, что тянет меня на родную планету, так это переживание за сестру и отсутствие возможности связаться с ней. Каким же идиотом я был совсем недавно, считая землян слабыми и недоразвитыми? Не имея всех этих новых технологий, упрощающих жизнь, они умеют то, чему нам на прогрессивных планетах следовало бы поучиться. Любить и ценить жизнь такой, какая она есть. Радоваться простым вещам, слушать голос сердца, а не только разума. Ведь именно здесь, на земле, я научился всему этому». Данила постучал ложкой о бокал, привлекая внимание, и передал мне слово, намекая, что я сегодня еще тостов не говорил. «Я рад, что однажды попал в вашу команду». И хочу сказать спасибо каждому из вас за то, что приняли. Ребята загудели, что, мол, рано еще прощаться, и они сами мне благодарны. Но ну, быстро стихли, дав закончить. Ведь друзья — это и есть семья, которую мы сами выбираем. За друзей. Время пролетело незаметно. И совсем скоро на парковке у дома нас с Надей провожал гостеприимный хозяин. «Отличная вышла вечеринка. Спасибо», – пожал руку имениннику. «Кажется, это твое. Еще в раздевалке выпало из сумки», – бесцеремонно перебил нас Васечкин, протянув порядком опустевшую упаковку мятного ментоса и тут же одну конфетку запихнул в рот. Я сразу и не придал значения его словам. «Вам спасибо. Только и разговоров, как о вашей предстоящей свадьбе». Такой новости не скоро забудут», — ответил Данила, прежде чем подозрительно зависнуть в неподвижном состоянии со стекленевшим взглядом. «Еще как забудут! Уже через десять минут ничего не вспомнят», — усмехнулся я, осознав, что произошло, и перевел вопросительный взгляд на рыжее чудо с веснушками. «Ребята разобрали по одной, ты же не против?» Оправдываясь, продолжил Васечкин, пока не застыл рядом с Хамко. «Что происходит?» – испугалась Надя, пытаясь растормошить Данилу. «С каких пор мятный ментос превращает людей в отморозков?» Отморозки сами добрались до секретного оружия ММК, рассмеялся я, рассматривая застывшую, но абсолютно счастливую физиономию Васечкина. «Не бойся, очнутся, будут как новенькие, даже протрезвеют». «Да уж, хорошо, что от фруктового избавились во время фейерверка в Китае», ответила Надя, не скрывая в голосе улыбку. В эту ночь мне приснился странный сон. Сначала я очутился глубоко под водой, где было темно и холодно, а когда поплыл на мерцающий серебристый свет, вышел из священного озера воспоминаний. Вокруг водоема раскинулась огромная поляна, утопающая в цветущих санцелях. В предрассветный час тихий берег обволакивал туман. И из него и показались родители, идущие ко мне навстречу. Таких снов я не видел уже очень давно, и иногда даже ловил себя на том, что стал забывать их лица. А тут Как живые, они стояли предо мной и улыбались, словно ожидая моего появления. Мама в красивом легком платье и отец в привычном рабочем зептокостюме. Только в этом сне я смотрел на них не снизу вверх, как в моих детских воспоминаниях, а на равных, имея возможность заглянуть родителям в глаза. Это было ново вызывая странные ощущения. «Хантер, сынок», — произнесла мама, стоило мне прижать ее к своей груди и склонить голову, позволяя взъерошить волосы легкой рукой, как она любила делать, когда я был еще совсем мальчишкой. «Как же я горжусь тобой!» «Ты стал настоящим мужчиной!» Заговорил отец, перенимая эстафету с удовольствием, сжимая мои плечи крепкими руками. «Я так скучаю по вам!» Сорвалось с губ, а на глазах невольно навернулись слезы. Уж слишком реалистичным был этот сон, а их голоса такими родными и проникновенными. Первые лучи восходящего светила коснулись верхушек деревьев, и побежали по зеркальной озерной глади. В лесу проснулись птицы, и одна из них завела свою печальную песню. «У нас мало времени», — будто опомнившись, с тревогой сказала мама, отступая от дневного света подальше в тень. «Мы пришли предупредить тебя», — продолжила она шепотом, словно кто-то на этой поляне среди цветов мог нас подслушивать. «Не заходи в пещеры!» — предупредил отец, не отводя от меня строгого взгляда. «Чего бы тебе это ни стоило! Не заходи!» «Пообещай нам, сынок!» — со слезами на глазах просила мама, отчаянно сжимая мои руки своими холодными ладонями. «Я и не собирался туда возвращаться!» Светило поднималось все выше, развеивая туман и прокладывая к нашим ногам золотистые дорожки. «Пообещай!» — настаивали родители, в то время как теплые лучики добрались до моих ног, с каждой секундой поднимаясь все выше и выше. «Обещаю!» — не раздумывая, ответил, лишь бы вернуть на родные лица улыбки. Яркий свет заплясал по фигурам родителей, сначала делая их бесцветными, а затем и вовсе растворяя в пространстве, нещадно вырывая из моих рук. Как бы я ни старался прижимать их к себе, в итоге лишь хватался за воздух. «Нет, нет, мне столько нужно вам рассказать, не уходите, не оставляйте меня одного!» Я кричал, что было сил, но язык и голос не слушались. Вместо фраз из груди вырывались обрывки слов на ирабианском и непонятные всхлипы. Казалось, я давно смирился с тем, что родителей не стало, но сейчас они были такими настоящими, что все предохранители в моей голове разом снесло, оголяя ту боль от потери, которую я столько лет прятал где-то глубоко внутри». Кант, проснись, это всего лишь сон! Прохладная ладошка Надя опустилась на мой лоб, а когда я распахнул глаза, увидел ее взволнованное лицо и волосы волнами спускавшиеся по плечам в свете утреннего солнца. Это я, милый, я с тобой и никогда тебя не оставлю. Любимая, родная, я и сам тебя ни за что не оставлю! Проносится в голове! Стоит мне вернуться в реальность. Смотрю на нее, а у самого зудят ладони, как хочется дотронуться до нежной кожи, усадить на себя сверху и уловить ее настроение. Перед глазами уже проплывают картинки того, что я себе напридумывал. Иди сюда. Хант с нежностью выдыхает мое имя, обнимая руками. Подхватываю любимую за талию и притягиваю к себе. С упоением целую мягкие губы, сминаю волосы у нее на затылке, жадно втягивая воздух. Головокружительные повороты надят Надя от неожиданности заливисто смеется, оказываясь подо мной. Приподнимаюсь на локтях, внимательно изучая ее невероятно красивое и притягательное лицо. С наслаждением вплетаю пальцы в ее волосы, а, дотянувшись до шеи, покрываю кожу короткими поцелуями. «Я бы лежала так вечно. Как же хочется, чтобы счастье не кончалось!» — шепчет Надя, прижимаясь ко мне все крепче, вызывая странное, щемящее чувство где-то в груди. В другой момент я и не обратил бы внимания на эти слова, но сейчас ощущал то же самое. Это тоскливое чувство сродни печали, когда к горлу подкатывают слезы, как ожидание чего-то страшного и неизбежного. Так и не дождавшись Хоуп, которая просила без дела ее не будить, завтракаем вместе с Димой, Майкой и Стефани. Подруга первой замечает кольцо на ее руке, и мы принимаем поздравления. Делимся нашими планами, рассказывая о предстоящей свадьбе. Все это время Надя не сводит с меня своих сияющих глаз. Я улыбаюсь в ответ и стараюсь вести себя, как обычно. Вряд ли меня можно назвать суеверным. И вещих снов мне никогда прежде не снилось, но этот никак не выходил из головы, как и слова моих покойных родителей. С чего бы вообще им говорить про эти пещеры? Да, сначала я не хотел оставлять дока одного, но он заверил, что справится сам, и возвращаться туда я не планировал. Сейчас мое главное дело – позаботиться о его дочери и о Наде. Когда от Евы и Озерова не останется и следа, в рядах врага начнется передел, подключится межгалактический контроль, с помощью которого Макс Шторм вернет в свои руки управление расой сосальщиков и поможет наладить мирное сосуществование с теми из них, кто готов сесть на диету, желая все-таки остаться на Земле. Пленные, включая Мартина, вернутся домой. С Эрабиуса придет постановление о моем помиловании, а мы с Надей с чистой совестью отправимся в свадебное путешествие. В теории все казалось неимоверно просто, только на деле все пошло совсем не так, как это обычно и бывает в реальной жизни. Солнце клонилось к закату, когда на нашем пороге появился Алекс. Еве удалось удрать. Тяжело дыша, выпалил парень, едва войдя в квартиру. Вероятно, она заметила слежку и то, что смартфон на прослушке. Зашла в один из часто посещаемых бутиков одежды, а вместо нее с ее вещами оттуда вышла уже другая девушка. Очень похожа, но другая. Люди отца засекли это лишь несколько часов спустя. Она даже свой голос записала, чтобы потянуть время, продолжая общаться по телефону короткими фразами. Парень глубоко вздохнул и обессиленно плюхнулся на лавочку в прихожей. «Вот дрянь!» — не удержалась Майка вместе с остальными, выслушав новости Алекса. «А что говорит подмена?» «А что она скажет?» «Это актриса. Ей заплатили, чтобы отыграла роль». «Обычная девушка, которая и в помине ничего не слышала о сосальщиках. Люди отца ее проверили». «И где теперь искать Еву? Она была нашей единственной ниточкой, а теперь мы знаем, что в полночь случится что-то непоправимое, но и понятия не имеем, где конкретно и как это остановить», распереживалась Надя. «Давайте без паники». Попытался успокоить свою любимую, а сам подумал, что все возможно и к лучшему. Я-то знаю, куда она так спешила. Люди шторма могли помешать Еве прибыть в пещеры и испортить сюрприз от Дока. А пока все идет по плану. Для начала свяжемся с Хоуп и узнаем, есть ли какие-то новости из ММК по озеру. Двойное нажатие по колечку, встроенному за ухом, и идет сигнал. Но вредная букмус, благополучно проспавшая и завтрак, и обед, отчего-то не торопилась отвечать. Когда же она соизволила выйти на связь, то говорила так тихо, что я едва смог разобрать смысл ее слов. «Ну ты и спать здорово. Тут Ева удрала. Поднимайся к нам. Решим, что делать дальше». «Я пробралась за ней в самолет, и меня похитили». Тихим шепотом сходу огорошила Хоуп, заставляя сердце зайтись в частом беспокойном стуке. «Такие новости я точно не ожидал услышать». «Мы летим в Гранд Каньон». «Ты не ранена?» «Нет». «Хорошо. Но почему?» «Почему ты ничего мне не сказала?» «Знаю, что дура. Прости меня, Хант» схлипывая, совсем тихо произнесла моя маленькая испуганная букашка. «С кем еще ты там общаешься, пронырливая дрянь?» злобно раздалось на заднем фоне, прежде чем послышались удары и глухие стоны. «Держись, я вытащу тебя!» – успел произнести, пока Хоуп не отключилась. Связь разъединилась, а в моей голове один за одним сложились в картинку все эти разрозненные пазлы. Умоляющий взгляд Нади говорил больше любых слов. Точно так же во сне на меня смотрела мама, когда ждала обещания, что я не вернусь в пещеру. Но, похоже, у меня не осталось выбора. Если я не вмешаюсь, мой напарник погибнет. Без меня у нее просто нет шанса, она даже не догадывается о запланированном взрыве. Нельзя убежать от своей судьбы. Жизнь — череда принятых решений, и в одном из них я облажался. Я должен был доверять Хоуп, рассказать обо всем, а не держать в тайне. Тогда ничего этого не случилось бы, и она сейчас была бы рядом, в безопасности, а не в том самолете».